Глава 16. Я вышел из Целестиал и, перейдя через площадь, направился к 10-й авеню, остро чувствуя, как за спиной блестит прямоугольный колосс из зеркального стекла. Еще я понимал, что Элисон Ботник до сих пор стоит на 68-м этаже, может, даже смотрит вниз, на площадь, и от этого я чувствовал себя насекомым, и с каждым шагом все сильнее». Мне пришлось пройти несколько кварталов по 33-й улице, мимо главпочтамта, Мэдисон-Сквер-Гарден, прежде чем я поймал такси. Я ни разу не оглянулся и, садясь в такси, пригнул голову. На соседнем сиденье лежал выпуск «Нью-Йорк-Пост». Я подобрал его и зажал между коленями. Я не был уверен ни в чем из того, что случилось в квартире, но даже намек на то, что это прощелкивание началось снова, вогнал меня в ужас. Я сидел и ждал. Ловил каждый миг восприятия, каждое дыхание, готовый выделить и изучить любое отличие от нормы. Прошло несколько минут. Вроде все было в порядке. Потом я выпустил газету, и когда мы повернули направо на вторую авеню, я уже заметно расслабился. Я раскрыл пост и посмотрел на передовицу. Заголовок гласил «Инспектора спортивного контроля». Он венчал историю о жизни Нью-Йоркской государственной спортивной комиссии, украшенную крайне нелестными фотографиями руководителей НИИ ГСК. Как обычно, в пост вверху первой страницы над основной шапкой стояли в рамочках три заголовка с указанием страниц на статье в выпуске. Средний, белым шрифтом по красному, сразу же привлек мой взгляд. «Нападение на жену мексиканского художника. Страница 2». Я разглядывал слова, готовясь открыть статью, и тут заметил соседний заголовок. Этот, белым по-черному, гласил «Таинственный трейдер срывает куш», страница 43. Я принялся мять газету, пытаясь открыть на нужной странице, а когда нашел статью в деловом разделе, первое, что я увидел, имя Мэри Стерн, у меня начало крутить в животе. Я не мог поверить, что она таки написала что-то про меня, особенно после того, как я нагрубил ей по телефону. Но может именно поэтому? Статья заняла полстраницы. Ее украшала большая фотография торгового зала «Лафайет». Там были Джей Золо и другие ребята, повернувшиеся в креслах, уставившиеся в камеру. Я начал читать. Нечто необычное произошло в одном из домов в дневной торговли на Брод-стрит. В комнате, где из-за 50 терминалов торчит 50 бейсболок, партизаны-маркетмейкеры правдами и неправдами пытаются получить свою мелкую прибыль. Восьмую пункта там, шестнадцатую пункта здесь. Это тяжелая работа в Лафаэд трейдинг, и атмосфера здесь явно напряженная. Меня она упомянула во втором абзаце. Но на прошлой неделе здесь все изменилось, когда новый парень в нашем районе, Эдди Спинола, пришел с улицы, открыл счет и начал сразу с агрессивной игры на понижение, оставив бывалых трейдеров Лафает развивать рты и тянуться к клавиатуре, когда они последовали его примеру, получая прибыли, Невиданный в мире дневной торговли. Но что вышло? Неоспоримый король крысок к концу недели, таинственный трейдер Эдди Спинолу, с тех пор исчез. Я просто не мог поверить. Проглядел абзац до конца. Отказывается говорить. С товарищами по торговле уклончив. Неуловим. Исчезает. Не видели несколько дней. Дальше шли размышления. Кто я такой? Что я делаю? Цитаты в том числе задачного Джей Зола. Во врезке давались подробности моих торгов и как на них нажились постоянные посетители Лафайет. Один парень заработал достаточно, чтобы выплатить всю рассрочку за квартиру, второй заказал себе давно необходимую зубную операцию, третий покрыл долги по алиментам. Создалось странное ощущение видеть свое имя в газете, особенно в деловом разделе. И еще более странное от того, что этот деловой раздел был в «Нью-Йорк-Пост». Я посмотрел на машины, едущие по второй авеню. Я не понимал, что это значит. В рамках моей частной жизни или взаимоотношений с Ван Луном. Но одно я понял точно. Мне это не нравится. Такси остановилось у моего дома на 10-й улице. Меня так выбило из колеи статья в пост, что я заплатил водителю и вышел, не заметив кучку людей, как я скоро понял, фотографов и репортеров, толпящихся на тротуаре. Они не знали меня. Не знали, как я выгляжу. Наверное, выяснили только мой адрес. Но когда я вылез из такси и очумело уставился на них, сразу стало ясно, кто я такой. Сначала было тихо, секунды две, а потом разверзся ад. Раздались вопли «Эдди! Эдди! Сюда! Сюда! Щелк! Вжж! Щелк!» Я нагнул голову, вытащил ключи и ринулся вперед. «Когда ты вернешься в Лафайет, Эдди? Посмотри сюда, Эдди! В чем твой секрет, Эдди?» Я сумел прорваться к двери и захлопнуть ее за спиной. Бросился по лестнице в квартиру и подошел к окну. Они еще ждали внизу, человек пять, собравшись у двери подъезда. Это плоды истории в пост? Ну, если уж это было в новостях, подумал я, никто до сих пор не понял, что я и есть Томас Коул, с которым жаждет пообщаться полиция по поводу случая с Донателлой Альварес. Я отодвинулся от окна. На автоответчике горел красный огонек. Я устало подошел к нему и нажал пуск. Семь сообщений. Я упал на диван и принялся слушать. Джей Золо умолял связаться с ним. Отец озадаченный, хотел знать, видел ли я статью в газете. Геннадий злобный заявил, что если я уберу его линию, он отрежет мне голову нахуй, причем хлебным ножом. Арти Мельцер, весь такой дружелюбный, пригласил меня пообедать. Мэри Стерн заявила, что было бы гораздо проще, если бы я согласился с ней пообщаться. Рекрутинговая компания предложила руководящую должность в крупной брокерской фирме. Кто-то из офиса Давида Леттермана, организатор, сказал, что если я согласен, я могу сегодня выступить в шоу. Я шлепнулся на диван и уставился в потолок. Мне надо было успокоиться. Мне не хотелось этого внимания и этого давления. Но если я хочу разобраться со всем одним махом... Мне нельзя терять голову. Я скатился на пол, поднялся и пошел в спальню, чтобы нормально лечь. Может, если я посплю днем часок-другой, я смогу мыслить более ясно. Но стоило мне лечь в кровати и вытянуться, я осознал, что не усну. Сна ни в одном глазу, да и в голове стадо мыслей. Я снова поднялся и пошел в комнату. Пошатался из угла в угол, от стола до телефона, потом от телефона до стола. Потом отправился в кухню. Потом в ванную. Оттуда снова в комнату. Потом к окну. Потом назад. Но все, Больше идти было некуда. Две комнаты и кухня. Стоя у стола, я разглядывал квартиру и пытался представить, каково это – жить в десяти комнатах, с высокими потолками и голыми белыми стенами. Успеха не добился. Зато закружилась голова. Кроме того, это было в другом месте. На 68-м этаже «Целестиал», а я торчал здесь – У себя дома. Я не твердой походкой отошел от стола и прислонился к книжному шкафу. Вдруг почувствовал тошноту и головокружение. Закрыл глаза. И тут почувствовал, что плыву. Иду по пустому, ярко освещенному коридору. Звуки доносились, как через вату. Все тише. Казалось, я могу так двигаться веками. Медленно и сонно. Но потом я скользнул по широкой кривой. Вошел в комнату к большому окну. У окна я не остановился, а выплыл, раскинув руки. Через окно и полетел над громадным микрочипом города, а за моей спиной с небольшой, но странной задержкой, разлетелось на миллионы осколков большое зеркальное стекло. Я открыл глаза и отшатнулся в ужасе от неожиданно незакрытого вида на тротуар Десятой улицы, на мусорные баки и припаркованные машины, и головы фотографов, крутящиеся, как бактерии в чашке Петри. Пытаясь удержать баланс, я соскочил с подоконника на пол. Потом, глубоко вдыхая и потирая макушку, который врезался в верхнюю планку окна, я потрясенно уставился туда, где было мгновение назад, и до сих пор мог бы быть. Я медленно поднялся и пошел через комнату к книжному шкафу, внимательно оценивая каждый шаг. Проходя, я тянулся потрогать вещи, чтобы успокоиться. Спинку дивана, стол, стулья... Я обернулся посмотреть, откуда слез, и не поверил. Было невероятно, что я высунулся из окна, причем так далеко. С колотящимся сердцем я пошел в ванную. Если это будет продолжаться и развиваться, я должен найти способ тормозить. Открыв шкафчик с лекарствами над раковиной, я быстро перерыл бутылочки и пачки, и закрытые коробки, и скопившиеся туалетные принадлежности, набор для бритья, Всякие мыло, легкие обезболивающие. Нашел бутылочку сиропа от кашля, которую купил прошлой зимой, и так и не открыл. Прочитал этикетку и узнал, что в нем содержится кодеин. Свинтил колпачок, замер на мгновение. Посмотрел на себя в зеркало. Потом высосал содержимое. На вкус было ужасно. Тошнотворная и липкая жидкость. И я давился, но пил. Потому что если мои отключки вызывало короткое замыкание в синапсах... Кодеин затормозит меня. Я стану сонным. Может, достаточно, чтобы упасть прямо здесь, растянуться на диване или на полу. Все равно где. Лишь бы не вырваться в город, на волю, в пампасы, совсем без башни. Я до последней капли опустошил бутылку. Завернул крышку и выкинул в корзину рядом с туалетом. Потом пришлось бороться с тошнотой. Я сидел на краю ванны, стиснув ее стенки, уставившись на противоположную стену. И боялся даже закрыть глаза. В следующие пять минут, прежде чем меня накрыл КДИН, произошло еще два события, быстрых, как смена кадров в слайд-шоу, но от того не менее пугающих. С края ванны и осознанного движения я очутился в центре комнаты. Стоял, качался, пытался вести себя безучастно, словно если игнорировать отключку, она больше не повторится. А чуть позже, щелк, щелк, я оказался на лестнице вниз, Сидел на ступеньке первого пролета, сжимая голову руками. Я понял, что еще одно такое переключение вперед, и я окажусь на улице, в толпе фотографов и репортеров. Может, в опасности. Может, представляя опасность для окружающих, явно не контролируя себя. Но вот я чувствую волну тяжести в конечностях и некую общую опустошенность. Я встаю, цепляюсь за перила и разворачиваюсь. Медленно карабкаюсь на третий этаж. Иду словно по пояс в патоке. И когда передо мной появляется распахнутая дверь квартиры, я уже уверен, что больше никуда не пойду. Потом у меня уходит несколько мгновений, чтобы понять, что звон, который я слышу, это не у меня в ушах. Это звонит телефон. И прежде чем я успеваю понять, что в нынешнем состоянии не стоило бы брать трубку, я смотрю, как моя рука тянется и снимает ее с аппарата, а потом летит назад и прижимает ее к уху. «Алло? Эдди?» Я в шоке замер. Звонила Мелисса. «Эдди?» «Да, это я. Извини, привет». Голос мой звучит тяжело и изможденно. «Эдди, почему ты мне соврал?» «Я не... о чем ты таком говоришь?» «МДТ, верный. Ты знаешь, о чем я». «Но...» Я читала пост, Эдди. «Торговля акциями, предвосхищение движения рынка, ты... вот не надо». Я не знал, что сказать. В конце концов, выдал. «С каких это пор ты читаешь Нью-Йорк-Пост?» «Сейчас я, можно сказать, только пост и могу читать». «О чем она?» «Не пони... Слушай, Эдди, бог с ним с пост. Бог с ним, с тем, что ты соврал мне. Самое плохое – это МДТ. Ты до сих пор его принимаешь?» Я не ответил. Я боролся с закрывающимися глазами. «Срочно прекращай его принимать. Господи!» Я снова замолчал, но толком не мог сказать, сколько длилась эта пауза. «Эдди, скажи что-нибудь!» «Ладно, давай встретимся!» Теперь она замолчала, а потом сказала. «Хорошо, когда?» «Это уж как ты скажешь. Когда я говорил, язык казался толстым и раздутым. Завтра?» «С утра, ну, скажем, в половине двенадцатого, в двенадцать». «Ладно, в центре?» «Хорошо, где?» Я приложил бар на Спринг-стрит. Отлично. Вот оно. Мелиса сказала. Эдди, ты в порядке? У тебя странный голос. Я волнуюсь. Я разглядывал сучок на доске на полу. Собрался с силами и выдавил из себя. Мелисса, увидимся завтра. Потом, не слушая ответа, положил трубку. Дополз до дивана и упал. Посреди белого дня я выпил целую бутылку сиропа от кашля. Я положил голову на ручку и уставился в потолок. С полчаса я еще слышал разные звуки, вплывающие в мое сознание. Звонок в дверь, удары в дверь, голоса, звонок телефона, сирены, машины на улице. Но они уже не могли вырвать меня из навалившегося оцепенения, и постепенно я погрузился в самый глубокий сон за долгие недели».